Глава 6. Дезориентация «Я» yeah. – не стал увиливать Шардон. «Меня прислал грендан говорит, у тебя есть работа». Внимание! Обнаружен первый триггер, инициализирующий выдачу квеста «Долг платежом Красин». Инициализирован диалоговый модуль. Доступные варианты ответа. Первый. Чем докажешь, что тебя мастер Гриндан прислал? Приоритет 100. Второй. У меня нет для тебя работы. Если количество активных заданий больше десяти, то приоритет 100, иначе приоритет 0. Третий, ты меня с кем-то перепутал. Если должность староста, то 0, иначе приоритет 100. Извини, приятель, но ты меня с кем-то перепутал. Трактивщик покачал головой. Но как же? А мастер Гриндан сказал показать тебе этот кинжал, я в уплату долга. Твоя совсем глухая тут. Насупился зеленый подаван выступая вперёд и кладя руку на рукоять меча. «Твоя не слышать, господина староста занятый весь!» «Но...» Игрок посмотрел на Гоблина, на старосту, на Сумракса, потом махнул рукой и зашагал в сторону выхода. «Эй!» — окликнул его Шардон. Тот повернулся с надеждой, глядя на Неписа. «Может, пивка? Улучшает настроение и пищеварение?» Бессмертный сплюнул и зашагал прочь. «Странный какой-то...» Пожал плечами трактирщик и посмотрел на дизайнера. «Ладно, пошли глянем, что там можно сделать с этой кучей дров». Оставив Кеша обслуживать клиента, он вышел из трактира, а следом за ним, важно, вышагивал шмыга и неохотно плелся невыспавшийся сумракс. «Установлен приоритетный архетип, староста!» Они свернули за угол, к злополучному окну, под которым лежала аккуратно сложенная поленница дров, по которой очень легко было подняться до самого окна и через него шагнуть в трактир. При условии, конечно, что стекло и рама будет отсутствовать. «Тяжелая ошибка», – прокомментировал шмега не без усилий приподняв среднего размера полена и отбросив в сторону. Шардон пнул ногой кучу дров и недовольно пробурчал. «Непорядок. Так и до беды недалеко. Брошено без навеса и опорок нет. Того и гляди, раскатится по всей улице, а люди потом ноги себе переломают. Да еще и свалено у дома, а рядом не колодца на случай пожара. Надо бы штраф наложить на нерадивого хозяина». «Дружище, так это ведь твой трактир!» Сумрак схлопнул его по плечу. «Мой!» — согласился Толстяк. «Так значит и дрова тоже твои!» «Значит мои!» «Сам с себя штраф будешь требовать!» «Все равно! не Непорядок ведь! Ни опорок, ни воды, ни навеса!» Пометка. Нанять из топника и назначить его следить за дровами. Шардон оглянулся. Заметив неподалеку пару о чем-то перешептывающихся игроков, он махнул им рукой. «Эй, уважаемые, не хотите подзаработать, а заодно и силу с выносливостью прокачать?» Один из бессмертных подошел поближе, пристально посмотрел на него и начал. «Меня прислал Гриндан, говорит, у тебя есть работа». о чем докажешь, что ты от мастера Гриндана?» — отозвался новый староста. «Вот этим кинжалом!» В руках игрока появился клинок, и он протянул его толстику. Тот взял оружие и покрутил, разглядывая. Узнаю клеймо старого пройдохи. Что ж, пожалуй, есть для тебя подходящее дельце Принеси ко мне свежего пивка. А то весь день сижу в четырех стенах среди пыльных бумаг, да выслушиваю жалобы». Шардон сделал характерный широкий взмах рукой, словно очерчивая пространство несуществующего кабинета. «Скажи трактирщику, что ты от меня». Сумрак с удивлённо хмыкнул. «Сделаю». Просиял игрок и бросился ко входу в пивной барон. «Эй, погоди!» Запоздало крикнул ему в спину староста. «Так как насчет заработать?» Дизайнер, едва сдерживая смех, пробормотал. «Готов поспорить на сотню монет, что он сейчас вернется». И он не ошибся. «Меня прислал староста!» Начал появившийся из-за угла трактира игрок. «Просит кружку твоего лучшего пива». Шардон посмотрел на бессмертного, похлопал себя по карманам, погладил бороду. «Ну так и иди в трактир, если тебе пиво нужно. Я что, разве на трактирщика похож?» «Вообще-то да». Сумракс начал прикрывать рот ладонью, пытаясь скрыть за вымоченными зевками свои попытки не расхохотаться. «Сумракс Зелёнкину, привет! Слушай, а ты не обращал внимания, что наш пивной барон порой чудить начинает? Зелёнкин Сумраксу, в смысле, что на этот раз? Сумракс Зелёнкину, походу он сам себя не узнаёт, говорит, что никакой не трактирщик. Сумракс Зелёнкину, мне он нравится, а ты производишь впечатление самого адекватного и толкового игрока в клане» потому тебе и написал. Зелёнкин Сумраксу, слушай, не в службу, а в дружбу. Разрули там всё, а? Думаю, что не тянет наш весельчак на две ставки вкалывать, того и каша у него в башке. Сумракс Зелёнкину, ок. Я тебя куда послал? За пивом. Ну и где моё пиво? Давай бегом в трактиры не мешай мне работать. Игрок огляделся по сторонам в поисках целой кучи требующих внимания странного старосты дел. Но вокруг была немноголюдная улица, стена трактира и поленница дров под окном, до да пара облезлых ворон, трепавших сухую хлебную корку. «Там же есть трактирщик?» — вмешался Сумракс. «Купи у него пиво». «Да покупал я!» — махнул игрок рукой. он зачет квеста не идет. Для старосты какое-то особое пиво нужно». «То есть и Иннокентий тебе квест не хочет закрывать?» «Ага», — бедолага вздохнул. «Задолбали уже баги. Третий раз играть начинаю, и этот заповедник — самая глючная локация из всех, что я видел». «Воры жалуются на битую линейку квестов на профу, горшечник всякий мусор продаёт, в доме старосты живёт какой-то зелёный хмырь с острым склерозом, да ещё этот...» Игрок кивнул в сторону Шардона, который деловито раскидывал поленья. «В гайды смотрел?» «По гайдам у них старосты вообще орк должен быть! Простая линейка из четырёх квестов от Гриндана. Сбегай туда-сюда несколько раз и на тебе, облом!» «И что делать будешь?» «В техподдержку напишу, пусть разбираются!» «Стоп, а вот этого нам не надо», — забеспокоился Сумракс. «А что делать, в четвертый раз игру заново начинать?» «Давай я помогу тебе с этой линейкой и сам спрошу у техподдержки, что к чему. Мне не впервой с ними общаться». «А ты что, модератор?» «Дизайнер интерьеров. Локации украшаю. Вот трактир этот сделал, например». «Круто! А ты на кого учился, чтобы такими штуками заниматься?» «Ландшафтный дизайнер. Так что, нужно тебе помочь с квестом?» «Давай». «А ты с кем из разработчиков знаком?» Но с его уже не слушал. Он взял Шардона под локоть и потащил в трактир. «Эй, полегче, ты чего?» – возмутился Толстяк. «Подавана бить злобесмертный схватился за меч гоблин-телохранитель. «Разговор у меня есть к тебе, серьезный. Заодно проверю кое-что». Они переступили порог таверны. «Установлен приоритетный архетип «трактирщик». Шардон привычно втянул ноздрями кисловатый воздух трактира, пропитанный ароматами готовящейся еды. Похоже, что-то подгорело, надо бы Рардаку подкачать кулинарию. Свежего пива, даже слишком сильный, кажется, кто-то уронил пару кружек, и их стоимость придется вычесть из жалования Криворучки. И характерных ароматов зелий, которыми вернувшиеся из тяжелых рейдов игроки восстанавливали силы. «Зури!» — рявкнул он. «Кто пиво пролил?» «Уже прибрала, господин!» — отозвалась девушка, отвечающая за порядок. «Внимание! Напоминание! Нанять из стопника и представить его следить за дровами!» Трактирщик подал объявление и встал за барную стойку. «Ну, чего пялишься?» Сумракс подтолкнул игрока вперед. «Давай, требуй, что там тебе по заданию принести нужно». «Меня прислал староста!» — неуверенно начал тот. «Просит кружку твоего лучшего пива». «Погоди!» Шардон пригнулся и скрылся за стойкой, а когда выпрямился, то в его руке уже была глиняная кружка, украшенная пенной шапкой. «Вот, держи, и спроси у него, когда сам ко мне в гости зайдет, новые блюда из Белки отведать». Обрадованный игрок схватил кружку и развернулся к выходу. «А ну, стой!» — рявкнул Сумракс. «Ты куда?» «Квест выполнять, к старости. Ой!» «Ага, вот он стоит, новый староста поселка, ему и отдавай пиво». Тот послушно кивнул и поставил кружку перед трактирщиком. «Вот, твоя пиво». «Вижу. И кому ты его должен был отнести? Оно же нагреется и станет невкусным». «Старости? А я, по-твоему, что, похож на старосту?» Шардон от возмущения начал еще тщательнее протирать свою любимую грязную кружку. Игрок беспомощно оглянулся на Сумракса. «Господин староста», — вмешался тот. Трактирщик вздрогнул. «Да?» «Ты просил пива, и человек принёс его тебе. Забирай!» И он с силой буквально впихнул злополучную кружку в широкую ладонь не то старосты не то трактирщика. «Ну, наконец-то! Сколько можно тебя ждать? В такую жару пиво быстро остывает. Не хватало мне ещё тёплой кислятины давиться!» Недовольно пробурчал Шардон, залпом осушая кружку. «Ну что, засчитался квест?» Сумракс потряс игрока за плечо. «Ага, тут это, я могу следующий взять. Он тоже будет сломан?» «Не знаю, про что задание хоть?» «Тут непонятно, называется «Основы шпионажа». «Ну, попробую взять, посмотрим, может, всё хорошо будет». «У вас есть ещё для меня работа, господин староста?» Неуверенно начал игрок. «Знаешь, даётся мне, что этот бородатый мерзавец в моё пиво плюнул». Задумчиво отозвался Шардон, пристально разглядывая дно пустой кружки. «Иди в таверну, попроси ещё пива для старосты, и внимательно проследи, что этот трактирщик с моим пивом делать будет».